Документ 150 Статс-секретарь Вейтзекер Рибентропу. Памятная записка. Берлин, 17 января 1941 года. Статс-секретарь, номер 52, телеграфом, как можно скорее, имперскому министру иностранных дел, телетайпом или по телефону. Сегодня днем меня посетил советский полпред. Следуя тексту меморандума, вслед за тем, врученного мне, он заявил следующее. Согласно всем донесениям, большое количество германских войск находится в Румынии и готово сейчас вступить в Болгарию, имея своей целью занятие Болгарии, Греции и проливов.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 и что оно не может безразлично отнестись к событиям, которые угрожают интересам безопасности СССР. Ввиду всего этого, советское правительство считает своей обязанностью предупредить, что оно будет рассматривать появление любых иностранных войск на территории Болгарии и в проливах, как нарушение интересов безопасности СССР. Конец речи полпреда. Не реагируя в присутствии Деканозова на это заявление, слишком серьезно, я сказал, что мне не хотелось бы по собственной инициативе сразу же отвечать на него, что я предпочел бы сначала информировать об этом сообщении имперского министра иностранных дел. Я добавил затем, что мне хотелось бы задать еще два вопроса, для того, чтобы как можно точнее понять содержание его заявления, а именно. А. От кого советское правительство получило сообщение о том, что германские войска в Румынии имеют своей целью оккупацию Болгарии, Греции и проливов? Деканозов сказал, что этот источник правительственной информации ему неизвестен. Он сослался на то, что, как было заявлено ранее, об этом говорится во всех донесениях. На это я, не намереваясь обсуждать последнее германское заявление, ответил, что ни при каких обстоятельствах мы не позволим Англии получить плацдарм в Греции, и что мы внимательно за этим следим. Кроме того, во всем этом для советского правительства нет ничего нового. Об этом уже говорилось господину Молотову некоторое время назад. Б. Почему советское правительство воспринимает как само собой разумеющееся то, что Англия, предвосхищая операции германских войск, попробует оккупировать проливы? В ответ Диканозов сослался лишь на свое первоначальное заявление. Его правительству неизвестно. Может ли произойти что-либо подобного рода, однако у него нет сомнений относительно соответствующих английских мер, если произойдет германское вступление в Болгарию, Грецию и Проливы. В заключении я снова зарезервировал за собою право ответить на это заявление. После того, как я сделал еще несколько замечаний относительно успехов германских военно-воздушных сил В борьбе против британского флота в Средиземноморье Полпрет ушел, выразив надежду на получение скорого ответа. Вейц Зекер